Глава двадцать Теперь у нас разные пути. Две недели спустя, при свете вечернего солнца, волосы Маринки казались по-особенному яркими. Несколько дней назад она снова кардинально изменила имидж, в самом деле считая, будто это поможет притянуть к ней столь необходимое внимание противоположного пола. Выглядела она потрясно, Я даже засмотрелась, пока мы стояли у входа в ожидании льва. «Эй, счастливая ты!» — проговорила она с улыбкой, поглядывая в раскрытую страницу журнала, которую я рассматривала на ходу. До конца дня я должна была утвердить макет мебели в детскую, чтобы фирма успела доставить ее к следующим выходным. Я засмеялась ее утверждению. «Буду счастливой, когда закончу ремонт!» Ты не представляешь, сколько еще делать. И самое сложное, что все муки выбора лежат на мне. Мои мужчины совершенно не собираются помогать в этом вопросе. Маринка нахмурила лоб, отчего ее брови практически сомкнулись на переносице. — Ты издеваешься, женщина? — в ее голосе звучала обида. Захапать такого горячего мужика, поселиться в его доме и иметь возможность перекроить все под свой лад. Дай бог мне таких проблем, как у тебя. Она так смешно закатила глаза, что я не смогла сдержать улыбки. Ты меня возненавидишь, если я скажу, что сегодня мне придется готовить стол на огромную компанию. Я посмотрела на часы. До прихода гостей осталось два часа. «А я все еще торчу у офиса!» Повернув голову, я посмотрела на входную дверь. Как раз оттуда вышли парни. Заметив нас с Маринкой, Лева сделал знак Паше подождать и направился к нам. «Вот, это последняя модель. В магазинах сейчас не найдешь». Он протянул мне коробку. Я покрутила ее в руках. Игровая консоль выглядела примерно так же, как и та, что сломал Даня. Денег хватило? Лева кивнул. Да, все нормально. Я по своим каналам достал. Там цена меньше. Парень нервно запустил пальцы волосы, будто не решаясь мне что-то сказать. Роксан, тебя подвести? Я посмотрела по сторонам, как раз в этот момент у входа в здание остановилась тундра. Нет, все отлично. За мной приехали. Улыбнувшись, я помахала на прощание всем ребятам и побежала в сторону машины. К этому времени из водительской двери показался Исай. Он, словно сияющий бриллиант в серости моих будней, одним своим видом заставил расцвести счастливые улыбки на моем лице. Всего несколько шагов, и я обняла его за плечи. Горячие губы коснулись моих, а сильные руки – Накрыли талию, прижимая к твердой груди. «Все в порядке?» Он посмотрел поверх моей головы, по всей видимости устрашая своим взглядом Леву, который застрял у входа с курящими сотрудниками. «Я сделала вид, словно не понимаю, о чем он». «Все отлично!» «Даню забрал?» И закивнул, опустив на меня взгляд, улыбнулся. «Поехали домой!» Как только я залезла на пассажирское, с заднего сиденья на меня набросилась маленькая обезьянка. Пока Исаи вез нас домой по забитыми пробкам дорогам, сын в красках рассказывал о своей третьей тренировке по единоборствам. Ох, как я сопротивлялась желанию Исая отдать Даньку на эту секцию! Но сын словно сговорился с ним, упрашивая меня без устали. В конце концов я сдалась. Тем более Исаия уверял, что это лучший клуб в городе, а Илай Нейман лучший тренер и наставник. Я слышала от Мирона, что с этим Илаем у Исая не очень хорошие отношения, но, несмотря на это, Гес уважает его как профессионала. Илай согласился тренировать Даню, и теперь сын только и ждет дня, когда будет новая тренировка. Мам, у меня был первый спаринг! И я почти победил. «Почти!» — смеется Исай. «Почти!» — говорят девчонки, Дань. «Ты должен приложить все усилия, чтобы одолеть противника. Понял? И даже тогда не задирай нос, а работай в поте лица». Сын слушал Исая, раскрыв рот. В его глазах горел восторг и от этой картины мое сердце ликовало. «Что у тебя в руках?» Заметив коробку, воскликнул радостно Даня и потянул руки к моим коленям. Исая озадаченно посмотрел на игровую консоль. Приставка, ты же сломал дяде Мирону? Вот я и купила. Ух ты! Это ведь последняя версия! Даня потянулся к рюкзаку и достал оттуда мобильный. Сейчас напишу Мирону, обрадую его. Сегодня поиграем вместе. «Ты не забыл, что завтра едешь к бабушке в гости?» «Помню, помню», — отмахнулся Данька. «Еще звонила бабушка Арина. Сказала, что ждут нас в гости. С Илюхой увидимся. Он в новую школу пошел учиться». Я знала новости об Илье. И раз в неделю мы болтали с его бабулей. Да и Амир держит руку на пульсе. Отец пытается ставить им палки в колеса, но парни дежурят у их дома до сих пор. Были стычки с Андреем, но все закончилось более или менее мирно. Он дал согласие пожить Илье у женщины до конца учебного года. А дальше... А дальше я пока не заглядываю. Как решит сам Илья, так и будет. Исай недовольно посмотрел на меня. «Зачем отвозить Даню матери?» «Ты же знаешь, завтра начнется ремонт, будет куча рабочих, запах краски, сырость от поклеенных обоев. Его бронхиальная астма такого не простит». Гес ничего не ответил, но по его напряженному взгляду было ясно, что он совсем не в восторге от моей идеи отправить на неделю Даньку. Я не смогла сдержать улыбку. Мне нравилось то, как Исай трепетно относится к моему сыну. За эти две недели Проведенные нами вместе, я успела привыкнуть считать нас настоящей семьей. Гес старается изо всех сил. Он срывается из клуба по каждому нашему зову, старается уделять нам максимум времени. А сегодня он решил устроить званый ужин. Собрать своих парней в гостях, дабы познакомить их с нашей семьей. Как сказал мне Мирон, у Исаи раньше были в практике такие посиделки, И, несмотря на внешнюю грубость, он к каждому своему подчиненному относится как к семье. Все приедут. Сколько получается гостей? Исай задумчиво нахмурился. Вроде бы все. Я пригласил самых приближенных. Будет человек пятнадцать всего. Не переживай, девчонки заказали еду, готовить не придется. Да и сервировка тебе будет помощь. Улыбнувшись, потянулась к нему, коснулась его скулы. Исай мельком взглянул на меня, взял мою ладонь в свою и прижал ее к губам. По телу пронеслась дрожь. Временами мне казалось, что все это сон, что все не может быть между двумя людьми вот так идеально. Но он мой, такой открытый и понятный, такой заботливый и сильный, тот, кто ни за что и никому не даст в обиду. Мой сын еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Его возят в школу знаменитые в городе Гессы, которым даже приблизиться страшно. Его водят на секции, с ним играют в футбол, и все братья разбирают с ним задачи по математике. Сейчас я подумала о том, что события прошлого, казавшиеся мне катастрофой, дали мне обрести все, чего мне так не хватало. Я обрела любящего мужчину, счастье и радостную улыбку сына. О чем я могла еще мечтать? «Амир приедет?» Несколько секунд Исай молчал. После той встречи с приемным отцом Амир стал вести себя немного странно. Редко появлялся в клубе, почти не отвечал на звонки. Он и раньше-то был занятым, но сейчас от тревожных мыслей сердце было не на месте». Исай ничего не говорил, но я чувствовала, что и он был в ожидании чего-то плохого. «Что там, смыл? Ее выписали из больницы?» Гес пожал плечами. «Не интересовался. Ты же знаешь, мне на нее плевать!» Я расстроенно вздохнула. Его ладонь чуть сильно сжала мою. «Исай! Она женщина Мирона! Они теперь вместе!» Ты не можешь и дальше так бурно реагировать на нее. Гес усмехнулся. Не думаю, что это надолго. Она использует мира, а потом снова свалит. Не хочу тратить время на такую чушь. Меня злило его упрямство в этом вопросе. Я вижу, как счастлив сейчас Мирон, и я вспоминаю то, каким он был в их первую встречу после разлуки. Какой бы ни была, Мэл. Если она заставляет улыбаться Мира, то я приму ее. А что, если он придет на вечер с ней? Ты обещаешь вести себя хорошо?» Сай резко затормозил на повороте. В голубых глазах затаилась злость. «Он не сделает этого, И если еще не выжил из ума!» «Рокс, куда ставить мясо?» Я повернулась к Лии. В одной моей руке был салат, второй я прижимала к себе две бутылки вина. Все же брать сразу несколько напитков за раз было глупой идеей. «Давай посередине стола. Думаю, ребята разберутся». Лия обошла стол и, отодвинув и поставила блюдо там, где было свободное место. Видно было, что ей тяжело тянуться через стол. Живот уже был совсем большой. «Ты отдохни, я закончу сама». К тому же парни уже вовсю пьют. Не думаю, что кому-то будет дело, красиво мы расставили тарелки или нет. Я засмеялась, ставя вину на барную стойку. Обрадовавшись моему предложению, Лея тут же отпустилась на стул напротив, положив ладонь на огромный живот. Я подумала о том, что время пробежало слишком быстро. Вроде бы она только забеременела. Помню, как Элис подкармливала ее бутербродами, а ей уже рожать. «Через месяц. Если устанешь, поднимайся в спальню, ладно?» На лице девушки расплылась благодарная улыбка. «Не переживай, я чувствую себя хорошо. Удивительно, но совсем живота не ощущаю, хотя все говорили, что третий триместр самый сложный. Тебе повезло, я чувствовала себя бегемотом на твоем строке. Белка, смотри, что я нашел!» Из-за спины Лии появился Демид. Парень наклонился к любимой и, поцеловав ее, вручил в руки вазу с малиной. «Ешь витамины!» Девушка запустила одну ягоду в рот. «Где ты их нашел? У нас нет малины!» Я задумчиво покрутила головой. По правой стороне бассейна парни носились с мечом. Данька стоял на воротах и что-то кричал запыхавшемуся Роме. «Так у вас нет!» «А у соседей полно!» — произнес Демид довольным тоном, опустившись на стул рядом с Лией. Девушка одарила его строгим взглядом. «Хоги, ну кто так делает? А если бы тебя поймали?» В ответ он широко улыбнулся, отчего на правой щеке появилась ямочка. «Да ладно, Белка, ты чего переживаешь? Я ж быстро бегаю, а дерусь еще лучше!» Девушка закатила глаза, махнув на него рукой. Но ягоды ей на самом деле понравилась. Она с удовольствием продолжала поглощать ее. Димит о чем-то спросил, но меня отвлек звук поднимающихся ворот. Обернувшись, я увидела, как во двор въезжает джип Мирона. Рядом с ним на пассажирском сидела Мирам. — Вот и все засранцы вместе, — проговорила Лия. А мы еще раз ее поцеловав, Сорвался с места, направляясь к братьям. Оставив Лию, я направилась за оставшимися тарелками. Во друзей все на поднос хотела быстренько отнести к столу, но едва не врезалась во входящего в дом Мирона. «Эй, полегче, женщина!» — засмеялся блондин, крутя головой по сторонам. «Черт, ты даже гостиную решила переделать! Ну и хватка у тебя, Рокс!» Подмигнув мне, улыбнулся. Сердце ликовало каждый раз, когда я видела его счастливым. — Как ты? — Гес пожал плечами. — Все отлично. Голодный, как волк. Опустив глаза на тарелку с жареной картошкой, он потер живот. Я засмеялась. — Мои руки, и зови всех за стол, а то никогда не соберутся. Подмигнув мне, Мирон прошел в дом. Я же выгрузила блюда на общий стол отправилась на задний двор к Исаю. Гес стоял у мангала, по пояс раздетый, с банкой пива в руке. Рядом уже жарилось мясо. Аромат был настолько аппетитным, что у меня тут же заполнился слюной рот. Я уже сорвалась с места, чтобы подойти, но вдруг заметила, что он не один. Из-за дерева вышел Амир. В его руках был стакан с виски. Он остановился рядом с Исаем, и когда Гес, старший, повернулся к брату, я увидела выражение его лица. Он был напряжен. Между братьями царила вовсе не радужная атмосфера. «Я ухожу, Исай», — произнес Амир, глядя ему в глаза. Сердце пропустило удар. «Я знала, что так будет. Мы все знали». Но, как и я, Исай гнал эти мысли прочь. Мы никогда даже не заговаривали об этом, считая догадки сущим бредом. А сейчас все наши опасения воплощались в реальность. — Ты же только что пришел! — хохотнул Исай. И, наклонившись к мангалу, принялся вертеть Шампура. Голос его был расслабленным. Но я знала, каким ударом стало для него заявление Амира. Ты понял, о чем я. Я отхожу от дел. Словно решив добить, уточнил Амир. Исай кивнул. Поставив на стол столешницу пива, поднял взгляд на брата. А что так резко? Это в любом случае твой бизнес, Исай. Мне это больше неинтересно. Настала пора двигаться дальше. Исай замер. Он будто не верил собственным ушам. Хотя что-то подобное я ожидала от Амира. Ему всегда было плевать на других. Никаких эмоций, словно камень. И сейчас он даже не старался подобрать правильных слов. Ему было плевать, что чувствует его брат. «Ты же не забыл наш разговор, когда я ввязывался в это? Я и тогда говорил, что все временно. И я не планирую оставаться с вами навсегда». Сай отвернулся на мгновение. Я видела, как дернулись его плечи, как напряглись мышцы спины, но когда он заговорил, его голос оставался спокойным. «Тогда я был для тебя малознакомым типом. Семь лет прошло с момента разговора. Я думал, теперь мы держимся вместе». Старик решил отойти от дел, руководство компании передает мне. Есть парочка условий, одно из которых никакого криминала. Исай снова кивнул. Я впервые видела его таким растерянным. Он словно позабыл слова, просто стоял и молчал. Отец покаялся? Или ты решил зарыть топор войны? С губ Исай, сорвался смешок. Эта неловкая шутка была криком отчаяния. Казалось, он до сих пор не верит в происходящее. Разве можно назвать миром то, что построено на насилии? Усмешка Амира словно оправдание. Он просто отдает мне долги. А я вижу возможность оставить его без всего. Да и разве ты отказался бы от перспективы стать во главе такого гиганта, как Соболь Индустри? — Не знаю, Амирам, — пожал плечами Исай. — У меня нет приемного отца, да и богатого дяди тоже. Вряд ли мне на голову выпадет такой сложный выбор. Амир опустил взгляд себе под ноги. — Но между нами все остается по-прежнему. В его голосе сейчас прозвучали печальные нотки. Словно он боялся этого в глубине души, но принципе Амира не давали ему возможности проявить слабость. Исай молча смотрел на него. «Мы с тобой, братья, и ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь», добавила Мирам. Воцарилась тишина, неловкая и уродливая, оголяющая все неказистые стороны его поступка. Прошло секунды три перед тем, как Исай смог ответить на его рукопожатие. Я сделала шаг, желая подойти к ним. «Мам!» — раздалось за спиной. Замершим сердцем я повернулась к сыну. Он был весь мокрый. С его одежды в буквальном смысле стекала вода. Что случилось? Я подбежала к нему, испуганно осматривая на предмет увечий. Даня шмыгнул носом. Я случайно свалился в бассейн. Мячик упал я. Ты воды не наглотался? Он тут же покачал головой. Нет, дядя Мирон меня сразу достал. Не переживай. «Не переживай», — повторила шепотом, успокаивая себя, взяв его за руку, направилась к дому. «Идем переодеваться. И больше никакого футбола на сегодня. Ладно?»